Что такое ты? Однажды царь Мелинда спросил Пхикшу монаха нагосяну. Глаза это ты? Нагосяна смеясь ответил: "Нет". Царь Мелинда настаивал: "А уши это ты? А нос это ты? Нет. А язык это ты? Нет. Но твоя личность пребывает в теле? Нет, материальное тело обладает лишь кажущим событием. Наверное, твоей истинной субстанции разум? Тоже нет. Мелинда разгневался. Раз зрение, слуха, обоняние, вкус, осязание, разум — все это не ты, не является твоей истинной существующей субстанцией, то где же ты пребываешь? Пхикшу Нагасена улыбнулся и в свою очередь спросил «Окно — это дом?» Мелиндра зазлился, но через силу ответил «Нет». «А двери — это дом?» «Нет». «А кирпичи, черепица — это дом?» «Нет». «Ну, тогда, может быть, колонны и стены — это дом?» «Тоже нет». Нагасена улыбнулся и сказал «Раз окна, двери». Кирпичи, черепица, стены и колонны — это все не дом. Так где же пребывает дом? Тут царь милинда ощутил пробуждение и осознал единство причин. условий и следствий понял, что они нераздельны, их нельзя рассматривать по отдельности. Дом становится домом благодаря сочетанию множества причин и условий. Человек также становится человеком, когда наблюдается определенное единство причин и условий.